Глава 30. Вольнодумцы. Виолетта удивлялась, как человеку, который мог заляпать всё зеркало зубной пастой, как будто чистил именно его, или рассыпать содержимое электробритвы по всей раковине, сотворив из мыла маленького щетинистого ёжика, удавалось так аккуратно обращаться с графиками и подписями к ним. На его столе царил хаос. Повсюду валялись распечатки, записки. Горой были свалены книги, учебные материалы, студенческие ведомости, а посередине результаты его труда, выраженные на бумаге. Лишенная специальных знаний, она не всегда до конца улавливала его мысли, но с интересом слушала, как он объясняет ей доступно и просто, и показывает, что написал. Голос его был ровным, заинтересованным. Если он отвлекался на иные темы, то мастерскими тесемочками связывал их с основной делая картину происходящего объёмной и сочной. И Вика не замечала, как растёт её понимание закономерности мира, а вместе с этим — любовь и уважение к человеку рядом. Сергей читал по-английски, как птичка пела, и на родном языке он читал удивительно. Чего-то листает, смотрит, бубнит, и вот уже откладывает толстый том и начинает записывать, выводя собственную идею и рассуждая о её рациональности. Отношения Сергея со студентами строились на непринужденности. Он возводил для них затейливые замки, привлекая на помощь неожиданные сравнения и ассоциации, чаще других апеллировал к сознанию, а не к бытию, попирая тем самым марксистский тезис и не испытывая при этом угрызений совести. Он общался будто бы на равных, и одновременно был неизбежно далек, прошедший школу жизни и аспирантуру, имевший багаж знаний и забавных наблюдений. Словом, крепкая дистанция держалась между ним и аудиторией сама собой. «А иначе никто ничего делать не станет», пояснил Вики Сергей. «Такие примеры большой дружбы со студентами я знаю». А студентки? Вика слегка замялась. Она не раз слышала их трескотню в буфете. «Влюблённые студентки?» Сергей усмехнулся, и Вика поняла, что здесь нечего бояться. Что ж с ними поделаешь? Есть у нас некоторые, которые ходят со студентками по кафе, но мне как-то... У них своя жизнь, у меня своя. Никак они не пересекаются. Кстати, всегда было интересно, как можно поставить оценку за мини-юбку. Представить себе не могу, что кто-то несёт несусветное, все остальные это слышат, а я ставлю оценку за одежду. Или наша Лидия вдруг влюблёнными глазами просияет на какого-нибудь студентика, только что из качалки, и выведет ему пять на госэкзамене». Сергей представал перед Виолеттой необыкновенно цельный и спокойный с достоинством личностью. Так он был рассудителен, а в другой момент нелеп по-детски, когда злился на какую-нибудь бытовую ерунду или неустроенность.